Глава тринадцатая. После увиденного послушники засыпали стена вопросами, на которые тот долго отвечал, отпустив Артема и Ричарда домой, чтобы, вернувшись, застать Артема одного. «Где Ричард? Заперся у себя с того момента, как мы пришли. Мне кажется, к нему вернулись боли». Такое предположение сразу взволновало Стена. Он хорошо знал, что Ричард чувствовал всё иначе. Он не замечал царапин, порезов, ссадин и даже переломов. Боль не доходила до него. Он мог заметить только прикосновение и то, если речь шла об активной части тела. Однако были у него другие боли, которые он остро ощущал. У него болели кости. По крайней мере, именно так он описывал это ощущение, возникающее при пробуждении незавершённой печати изгнания. Стэн постучал. Ответа не было. «Ричард, это я!» «Можно я войду?» Тихо щёлкнул замок, и Стэн беспрепятственно зашёл в комнату. Там было темно. Ричард сидел на кровати, и смотрел в какую-то только ему известную точку. «Садись и слушай», — внезапно сказал он низким, но все же человеческим голосом. Стэн закрыл дверь и тихо прошел к креслу. «Я за тебя беспокоюсь», — начал было он. Вот только Ричард уверенно перебил, отмахнувшись. «Просто послушай». Его рука так резко брошенная в сторону застыла. Пальцы сжались в кулак с такой силой, что кожа возле суставов побелела. Но через миг эти пальцы ослабли и устало рухнули на кровать. Зато их владелец резко поднял голову, гордо глядя в глаза своему опекуну. «Я всё знаю о себе», — заявил он. Чёрные глаза засияли, словно в этой тьме могла быть мощная настоящая душа. Я больше не могу молчать и притворяться человеком. Моё имя — Кирхар. Я один из трёх верховных демонов. По вашим знаниям и создатель тёмного мира, по своей памяти. Ты должен знать всё, что известно мне о тьме. Стэн кивнул, чувствуя, как комнату заполняет странная сила. Она явно была тёмной, но в то же время ничего общего со зловонной тьмой не имела. А её горьковатый терпкий запах бодрил. «Что там говорит ваша правда об авторе книги «Истин»? Кто её написал?» «Наши предки, основатели Ордена». «А кто его основал? Есть ли там хоть одно имя?» «Разве что Редегар?» Ричард рассмеялся. «Он первый глава Ордена?» «Именно так. Жалкий трус». Ричард выдохнул, прикрыл чёрные глаза, неспешно скрестил пальцы, сложив руки на коленях, а после вновь раскрыл блестящие чёрные глаза. Книгу «Истин» написали верховные демоны темного мира — Керхар, Авелар и Медлар, — произнес он. «Ты скажешь, что я вру, но я с раннего детства вспоминал обрывки из этой книги не теми, какими вы их читаете, а теми, какими они писались». Ты скажешь, что тем, кто правит тёмным миром, глупо писать книгу о том, как спастись от существ тьмы. Но кто тебе сказал, что тьма рождается в тёмном мире? Вы так решили. Но в действительности только единицы тёмных духов являются с той стороны реальности. Остальные рождаются здесь, под ярким светом, под вашим носом. в тени ваших собственных сердец. И в глубине души ты знаешь, что я говорю правду». «Говори», — прошептал Стэн, действительно чувствуя странное, буквально гипнотическое понимание внутри себя. «Когда-то давно, до основания Ордена, этот мир был полон тьмы. Она была незрима, и ничто не могло ее победить». Она выжирала людей изнутри, и только единицы могли видеть её. Таких людей именовали магами. Я был одним из них. Я бродил из города в город, пытаясь помочь людям. Я старался растолковать им, что происходящее с ними — это тёмная энергия, которую они сами создали и позволили ей разрастись внутри. Люди мне не верили и прогоняли меня, пока однажды я не встретил Авелара. Он не был магом, он был человеком, но очень светлым. Таким светлым, что, глядя на него, я долго искал в нем отголосок тьмы. Искал и не находил. Он тоже помогал людям по-своему. Он беседовал с ними, пытался научить жить иначе. Но они его не слушали. Тогда я решил, что он такой же, как и я. Но оказалось, что нет. Он никогда не видел тьмы. Зато вокруг него было много тех людей, кто столкнулся с ней внутри себя и победил. Например, Медлар. Впрочем, его звали как-то иначе при жизни, но это имя унес куда-то черный ветер. Да и оно не играет никакой роли. Важно понять, что Медлар тоже был когда-то человеком, который научился видеть тьму. Он немного помолчал, переводя дух, и тут же снова продолжил. Мы вместе решили изменить этот мир, спасти его. Для этого мы изучали тьму, искали универсальные законы, учились ее уничтожать. И знаешь, чтобы победить Часто нужно было раскрыться. Он медленно разомкнул пальцы на руках и развел руки, глядя куда-то вперед. При этом казалось, что еще миг и свершится чудо. Он сможет подняться на ноги и застыть, став символом креста. Стэн явственно видел, буквально чувствовал, как когда-то сам разводил вот так вот руки, открывая свою душу, И просто говоря людям о том, что значит быть человеком, и совсем по-другому теперь понимал силу креста на собственной шее. Первым крест надел Авилар, затем и я, и Медлар, и Редагар. Да и простые люди стали надевать, пытаясь защититься. Сколько бы мы ни говорили им, что источник зла в них самих, они нас не понимали. А мир тем временем полнился тьмой. В больших городах было трудно дышать от зловонной чёрной пелены. Даже Авилар, не видя этого тумана, этих сгустков, не ощущая этой вони, страдал там, где тьмы становилось слишком много. Именно поэтому мы решились на самую безумную магию. Собрав сотни смельчаков, Мы создали тёмный мир, отделив материальное от духовного, проведя границу и унеся с собой всю тьму, какую только смогли собрать, не оставляя людям надежду. Каждый из нас троих что-то отдал людям. Я подарил им способность к магии, чтобы каждый мог при желании защититься от тьмы. Но мой дар прижился у всех по-разному. Медлар... дал человечеству способность видеть. Он показал тьму всем, да так, что она по сей день не может остаться незамеченной. Авелар дал им свет, истинный свет своей души. Но мир наш получился незавершенным, ибо ключ от нашего мира достался Редагару. Он должен был его уничтожить. Но вместо этого... Он отдал его людям, чтобы те могли открывать тёмный мир и изгонять свою тьму. Он собрал наши записи, наши кресты и основал орден, стоящий на страже границы. Он выдохнул, опустив глаза. Впрочем, быть может, он был прав. Ибо сколько бы тьма ни унесла с собой, сколько бы линий не провели, сколько бы жертв не забрали... а люди останутся людьми, и никакие стены не остановят их в стремлении разрушить самих себя. Я не знаю, что было бы, завершим мы свое заклинание. Уйди, Редагар, с нами и стань он четвертым хранителем темной земли. Быть может, нам удалось бы сделать больше, но тогда в мире не осталось бы тех, кто защитит людей и расскажет им правду». Он умолк. А после вновь резко отмахнулся всё я устал сказал ричард совсем другим человеческим голосом мне нужно отдохнуть стэн сидел неподвижно ему казалось он видел перед глазами те картины о которых говорил ричард слышал голоса и шипение темных субстанций темный мир это три человеческих сердца забравших на себя всю тьму мира?» Ричард только кивнул. «И эти сердца пали под таким напором? Не сразу, но да. Наши души почернели, даже свет Авелара померк». Стэн встал, чувствуя горечь предательства Редагара, словно он сам таил в себе тайну темного мира. «Ты...» «Пришел, потому что хочешь стать человеком?» «Я хотел вспомнить, зачем я сражаюсь». С этими словами Ричард спокойно улегся в постель и закрыл глаза. «Я вспомнил, зачем, и ни о чем не жалею. А сейчас мне надо отдохнуть и снова стать человеком, который верит, что тьма приходит из другого мира». Стэн поправил ему небрежно наброшенное на ноги покрывало и вышел, понимая, что Ричард ничего не забудет, но вряд ли захочет еще когда-нибудь говорить о Кирхаре. Спасибо, что дал Кирхару все это рассказать. Во тьме спряталась зловещая усмешка Ричарда, но он не сказал ни слова, отчетливо чувствуя, как по телу разбредается сильная боль. Он еще в бою понял, что печать пришла в движение, но предпочел закрыть глаза, как и сейчас. Он все же надеялся, что к утру все пройдет, но боль, пульсирующей волной, распространялась, а лечение уже не помогало. «Будем искать новый способ восстановить равновесие», сказал Дилан, изучая новые темные пятна на теле Ричарда. «Больше никаких экспериментов». Такое заявление поразило Стэна. Но юноша только улыбнулся, поясняя. «Мне больше не страшно возвращаться. Я только хочу знать, сколько еще смогу жить и контролировать себя». Э -э «Лет пять. Э -э возможно, даже больше». «Пять лет. Это роскошь. Вы увеличили мою жизнь почти вдвое». И вместо того, чтобы гордиться этим, смотрите на меня с явным ужасом. Прекратите. Я смогу еще порадовать этот мир своим присутствием». С тех пор в нем что-то изменилось. Он мало спал, отказывался от обезболивающих и только улыбался в моменты сильных приступов. А после долго что-то писал. «Что ты задумал, Ричард?» Взволнованно спрашивал Стэн. «Я просто оставлю тебе подарок. Ты найдешь его, когда меня не станет». Он говорил это так легко, что в доме уже никто не пытался убедить его в необходимости бояться смерти. «Я надеюсь, что успею увидеть тебя экзорцистом». Очень тихо сказал он Артему однажды. Он учил мальчика тому, что умел сам. Стэн немного опасался этих знаний, но в то же время верил в сына, видя, как тот набирается сил и осваивает все новые и новые печати. Одному только не учил Ричард. Открывать порталы в мир тьмы. «Ты не доверяешь мне?» спросил Артем, стараясь понять сводного брата. «Нет, что ты!» Я доверяю тебе. Но внутри тебя и без моих уроков отворяются врата в тёмный мир, и лучше тебе научиться никогда их не открывать». Артем молчал, не понимая этих слов. Но чувствуя в них что-то особое, к чему нужно прислушаться. Совсем иначе обстояли дела с Лейном. За него тёмный тоже взялся, но по-своему. «Зачем ты так гневно лупишь воздух? — спросил он однажды. — Не лучше ли направить свой гнев на кого-то реального? — На кого я его направлю, если меня почти не допускают к миссиям? — прорычал Лейн. — Я тьму вижу реже, чем раз в месяц. Ричард рассмеялся. — Ты живешь под одной крышей с демоном и говоришь, что не видишь тьмы? Да у тебя проблемы со зрением. От этого насмешливого комментария Лейн в очередной раз потерял самообладание, начав рычать, но тут же отвернулся, стараясь сосредоточиться на тренировке. Ему уже давно было мало роли послушника и тесно в рамках учебных тренировок. Оттого он постоянно практиковался с мячом в саду, даже не замечая, что старается подражать отцу. Он отрабатывал удары древних мастеров, еще не понимая, что именно из них состояли танцы Стэната. Он старательно пытался замедлять атаки и злился, когда не выходило. А если Стэн хотел помочь, то тут же взрывался бранью. С Ричардом подобное не проходило. Он только больше насмехался над Лейном. Но в этот раз он молча подождал, пока Лейн совершит несколько атак в пустоту, и тут же заговорил. «Я не шучу. Победи меня, Лейн!» С этими словами он внезапно раскинул руки и темный дым заплясал вокруг него, быстро обращаясь черным пламенем. Лейн был готов поклясться, что перед ним настоящее чудовище. Ему даже померещились чёрные крылья за спиной Ричарда. «Ты же хотел врага! Вот он, враг! Так одолей же меня!» Провокация сработала, и Лейн тут же бросился на Ричарда, словно собираясь его убить. Тёмный только улыбнулся. Противник ударился в чёрную стену и отлетел прочь. «Даже добраться до меня не можешь. Ну ничего». Ты ведь совсем еще юнец, а я же демон. Так что я дам тебе еще столько шансов, сколько тебе понадобится, чтобы разбить свой упрямый лоб». Не слушая Ричарда, Лейн вновь бросился в атаку. История повторилась множество раз, пока Темный не атаковал, больно ударив Лейна черной печатью. «На сегодня с тебя хватит, попробуешь завтра». И если хочешь меня победить, то лучше тебе нормально отдохнуть, а не бегать по барам и девушкам». Лейн зарычал, но впервые остался вечером дома и даже отправился спать до полуночи. «У Лейна синяки на руках, явно от печатей. Вы что, подрались?» — поинтересовался Стэн на следующий день. «Странный вопрос», — ответил Ричард. невозмутимо разбирая документы. «Мне кажется, мы с твоим сыном уже взрослые мальчики и как-нибудь сами разберемся». «Ты что-то задумал?» «Боже, Стэн, не будь нянькой! Лень взрослый наглый лоб, которому от тебя уже давно нужна не забота, а хорошая порка!» Возмутился Ричард, посмотрев на стена спокойного, но внимательного. Тяжело вздохнул и сдался. Я попробую его тренировать без его согласия. Мне удалось его спровоцировать. Осталось показать ему собственную глупость. Стэн многозначительно закатил глаза и вернулся к работе. Собираясь просто наблюдать, как Лейн упрямо пытается проломить защиту заклинателя. Первое время это казалось издевательством сильного над слабым. Снова и снова щит демона отбрасывал послушника, оставляя на его теле синяки. Но со временем бессмысленные атаки и гневное упрямство сменилось упорядоченными ударами. Через пару дней Нлейн уже не отлетал, атакуя барьер. Через неделю начал замедляться. Через месяц — повреждать щит. Правда, тот восстанавливался слишком быстро. куда быстрее, чем Лейн мог повторно атаковать. Но с каждой атакой в нем было все меньше гнева и все больше концентрации. «Зачем ты хочешь победить меня?» спросил Ричард, видя, что противник близок к прорыву. «Ты сам дал мне такое право!» «Не спорю, но ты с радостью принял его!» «Ты демон!» С этими словами Лейн вновь атаковал, прорезав на миг тёмный огненный щит так, что лезвие меча скользнуло возле самого носа тёмного. «Да, я демон, но разве я враг тебе?» Лейн не ответил, а просто атаковал. Вот только щит исчез, а Ричард просто замер, отдаваясь на волю послушника. Меч замер у его горла. не вызывая в нем никаких эмоций. «Ты сдаешься?» — удивился Лейн. «Только если ты понял смысл этой победы!» Меч опустился, и послушник просто отступил. «Спасибо!» — произнес он тихо, не говоря больше ни слова. Он долго молчал, о чем-то думал, и лишь через несколько дней попросил Ричарда потренировать его. «Научу всему, что знаю!» Тут же отозвался темный. Так он начал тренировать Лейна по-настоящему и вскоре поздравил его с саном экзорциста. «Почему ты сам еще не стал экзорцистом?» – спросил парень, не понимая, как Ричард столько лет помогает Ордену, не став его частью. «Мне это не нужно! К тому же я демон!» демон-экзорцист – это слишком смешно даже для нашей реальности. В действительности же Ричард просто привык к этому. Его не волновали ни звания, ни награды. Но ему было приятно быть полезным и делать что-то значимое. Одно это для него уже было победой над собой. Но если раньше он предпочитал молчать… язвить или оставлять довольно туманные намёки, то теперь он открыто делился информацией со Стеном, не боясь показаться чрезмерно осведомлённым о силах тьмы. Его знания были нужны как никогда. Всё чаще появлялись сильные существа, не те бесформенные тёмные массы, а именно существа тёмной природы. захватывающие людей. Рейчард именовал их низшими демонами и часто подсказывал их слабые места. Такие перемены заставляли беспокоиться. «Неужели кто-то постоянно открывает ворота?» спросил Лейн как-то вечером, когда вся семья собралась на кухне. Легко сдав экзамен через пару месяцев тренировок, Он быстро стал одним из лучших, и теперь, поработав по-настоящему, он точно знал, что его отец никогда не вмешивался в его дела. Потому у него был новый повод для злости. Он был только сыном Стеннета Аврелара, а не Лейном Авреларом. Впрочем, когда дома речь заходила о работе, этому гневу не было места. Это совсем не похоже на правду. Сразу среагировал Артем, оставляя чашку с чаем и включаясь в размышления. Он хоть и был мальчишкой, но в свои двенадцать был хорошим заклинателем. И если бы не возрастные ограничения, то наверняка стал бы инквизитором. Ему нужно было ждать, но это не мешало ему часто бывать на заданиях и говорить о делах, на равных со взрослыми. «Я понимаю, что это нереально, но разве есть другие причины появления демонов? Есть теория, что скопление темной энергии могут вызвать нарушение равновесия между двумя мирами, делая барьер нестабильным», — ответил Стэн, убирая посуду. «Этой теории придерживаются в столице». «Как-то это сомнительно», — прошептал Лейн, скрестив руки на груди сами посудите не особых скоплений не уникальной активности но демоны есть что изменилось артем и стэн рефлекторно посмотрели на ричарда да так что тот чуть не подавился чаем что воскликнул он пораженно отвлекаясь от книги я же ничего не сказал но нам интересно что ты думаешь спокойно ответил Стэн, прекрасно понимая, что Ричард все хорошо слышал, хоть и делал вид, что читает. Он даже отвлекся от своего дела и внимательно смотрел на воспитанника, который после недолгого раздумья отложил книгу. «Я не могу быть ни в чем уверен, но такая активность — явный признак нарушения равновесия». Кирхар предполагает, что всему виной изменение количества верховных демонов по ту сторону. В конце концов, именно их задача держать равновесие. «Другими словами, это твоя вина?» — уточнил Лейн. Ричард усмехнулся, манерно взял чашку, сделал несколько глотков и также медленно и нарочито открыл книгу и только потом посмотрел на Лейна. «Да, можно и так сказать», – прошептал он. «Но не только я из верховных демонов по эту сторону стены. Да и к тому же виновен, возможно, тот, кто остался там. Он мог поддаться тьме, не удержать границу, обезумить в конце концов. А может вы, экзорцисты, запихнули в темный мир так много, что его уже просто мало, и потому граница пропускает излишки назад. Но не нужно быть гением, чтобы понять. Демонам проще прорваться, чем бесформенной тьме». «Они тоже были людьми?» спросил Артем. «Низшие демоны?» «Нет», — рефлекторно ответил Стэн, заставляя Ричарда тихонько посмеяться. Однако Тёмный всё же пришёл ему на помощь и пояснил. «Низшие демоны — это животные, попавшие в мир тьмы при его создании, а обычные демоны — это люди, тоже туда вошедшие, но по доброй воле». «То есть ты один из тех, кто по доброй воле отдал душу Создателям Тёмного мира?» — уточнил Артем. не знавший правду о Кирхаре. «Да», — гордо ответил темный и улыбнулся. «И я бы это повторил, если бы мог вернуться в прошлое». Лейн закатил глаза. «Иногда я сомневаюсь в твоей вменяемости», — признался он. «Вроде логично рассуждаешь, а потом начинаешь выдавать что-то совершенно несуразное». Ричард расхохотался. понимая, как всё меняют известные ему детали, но тут же затих из-за очередного приступа боли, оборвавшего все разговоры и чаепития.